Глава вторая. Мысли приходят подобно приливу с далекого берега. Приближаются, становятся все громче, все настойчивее. Постепенно они обретают форму, прорываясь сквозь туман, руша заклятия. Вновь обретший ясность сознания, Веспер понимает, что склонилась над тайником, а руки, застыв в нескольких сантиметрах от оперенной рукояти Эфеса, полностью повторяют движения направленных вверх крыльев, подобно танцорам в преддверии выступления. Девочка моргает. Меч? Нет. Несколько мгновений он осуждающе смотрит на нее, затем, потеряв интерес, глаз закрывается. Вероятно, он ждет не ее. Она думает об отце, который утром стоял на том же месте, и начинает понимать, почему он боялся. Хочется снова заставить комнату ящиками уйти прочь, но она понимает, что это не поможет. Меч все так же будет звать и мучить отца. Он уже измотан, и всего лишь вопрос времени, когда он уступит. Надо что-то делать. Она сглатывает, понимая, что приняла решение. Меч должен отсюда исчезнуть. Она намерена отнести его Дженнеру, и пусть он сам думает, что делать. В конце концов, рыцарей много. Они найдут кого-нибудь и отдадут ему меч. После чего она вернется домой и снова будет в безопасности. Отец будет свободен. Она относит меч на кухню и возвращает ящик в кладовку, прикрывая его половицами. Затем заносит ящики обратно, стараясь поставить их, как было. Закончив, закрывает и запирает дверь, как это утром сделал отец. Если повезет, он никогда не узнает, что случилось. И только закончив, она осознает, что до сих пор не сняла старый плащ. Пожимает плечами и, счастливая, решает его оставить. Веспер крадется обратно к себе, быстро и бесшумно одевается. Последним она берет меч, заворачивает его в старый лист пластика. Опасаясь, что он снова может проснуться, старается как можно меньше его касаться, особенно избегая эфеса и дергающегося глаза. Открыв дверь, девочка ощущает холодное дуновение ветра на щеках. Вздрогнув, она выдвигается, не замечая маленькую скрюченную фигурку у двери. Услышав звук ее шагов, козленок открывает глаза и вскакивает. Смотрит вокруг, забыв про сон при виде своей доброй мамы, и идет за ней. Обе фигуры вскоре поглощает ночь. Меч легче, чем кажется, но все равно тяжелый для юной девочки. В темноте знакомая дорога становится чужой, и выспер спотыкается, спускаясь с холма, ноги заплетаются, сверток подпрыгивает в руках. Несмотря на пластиковую защиту, лезвие больно впивается в предплечье. На полпути она останавливается, вновь оглядывает меч, уверенная, что там, под четырьмя слоями пластика, он смотрит назад сглатывает, шмыгает носом. Пыль щекочет ноздри, она вытирает нос рукавом и обнаруживает, что ее новый плащ грязный. Накатывает желание чихнуть. Паранойя заставляет ее обернуться, но вместо глядящего из окна отца Веспер обнаруживает возле себя козленка. Перенося вес меча на одну руку, другой она указывает на вершину холма. «Иди, марш отсюда, тебе со мной нельзя, иди домой». Теплая макушку утыкается ей в руку. «Нет, тебе нужно домой, тебе нужно...» Веспе рассекается, понимая, что начала гладить козленка. «Думаю, мы быстро вернемся. Уверен, что хочешь со мной?» Козленок смотрит на нее глазами, полными любви и голода. Она вздыхает, возвращается домой за бутылкой молока и спешит назад. «Ну, тогда пошли». Вместе они продолжают путь, осторожно ступая по неровной почве. Несколько раз она спотыкается в темноте. Тупица, надо было брать палку. Козленок блеет, надеясь, что его покормят. Не волнуйся, я уверен, мы найдем дорогу. Будто в ответ у подножия холма загорается огонек, освещая человека в темной форме, украшенной лишь знаком с крылатым глазом на воротнике. По мере приближения фигура принимает знакомое очертание. Дженнер. Он светит на них. «Веспер? Какого?» Он направляет свет на меч, затем вновь на лицо Веспер. «Что ты делаешь с реликвией семи?» «Простите», — выпаливает она. «Я должна была, я...» Внезапно его лицо светлеет. «Он выбрал тебя», — восклицает рыцарь. «Мы думали, что он позовет твоего отца, но он позвал тебя. Ты! Ты новая хранительница!» Застегнутая врасплох, она кивает, соглашаясь с полуправдой, таращаясь на дом, чтобы не выдать себя. Он преклоняет колено, опускает голову. Рыжие волосы ведут себя неподобающе, выбиваются из хвоста, делая прическу, похожей на злобный куст. Он говорит нараспев, мягко, мелодично. Значение слов ей непонятно. Дженнер поднимает взгляд. «Слава семерым! Хранительница, мы должны...» «Я...» — она подавляет смех. «Я не... Я просто подумала, ну, если мой отец не хочет брать этот меч, я должна отдать его кому-то, кто хочет». «Веспер, ты не понимаешь. Меч позволяет тебе касаться себя. Он выбрал тебя». Она вспоминает, как смотрел на нее глаз и не верит Дженнеру. «Думаю, да». Веспер с опаской оглядывается назад. Позади Дженнера мерцает воздух, как будто наступил рассвет. Мгновением позже пространство заполняет небесный корабль. У Веспера округляются глаза. Она видит отраженные на складываемых крыльях звезды, где ворча вращаются спаренные двигатели. Дженнер ухмыляется. Я сказал то же самое, когда впервые его увидел. На козленка корабль произвел меньше впечатления и он ныряет за Веспер, ища укрытие. «Ты готова, хранительница?» С одной стороны небесного корабля открывается дверь, откидываясь наверх. «Сюда!» — говорит Дженнер, указывая на дверь. «Мы тебя ждали». Веспер позволяет увести себя на борт, на мгновение запнувшись, когда в голове вспыхивают мысли о родителях, как они расстроятся, разочаруются, и представляет то самое выражение на лице отца. Козленок паникует. Прежде чем он принимает решение, девочка и мужчина уже оказываются внутри. С воплем козленок мчится за ними. Дверь закрывается прямо перед его носом. Козленок снова вопит. Двигатели ускоряются, зажигая огни, забирая вес корабля, готовясь к прыжку в небеса. Дверь вновь открывается, в ней появляется голова веспер «Прыгай давай!» Теперь козленок не раздумывает. Как только он запрыгивает, дверь снова закрывается. Огни пульсируют, вылетают из турбин, трава прибивается к земле. Корпус корабля вибрирует, воздух вновь теряет четкость. Через мгновение корабль исчезает. Начинается восход первого солнца, и воздух окрашивается золотом. Солнечный луч освещает дом на вершине холма. В доме тихо, атмосфера напряженная. Открывается дверь, и из нее выходит мужчина. Он быстро дохрамывает до меньшего дома и заглядывает внутрь. На него таращится пара темных глаз. Он не обращает внимания и возвращается в дом. Проходит минуты, и он снова появляется, на этот раз с вырезанным вручную посохом. Дерево износилось от использования, подобно самому мужчине, который держит его в руках. Он стремительно уходит, морщись с каждым шагом. Янтарные глаза что-то выискивают в траве. Вред выходит вскоре после него, но двигается медленно. У него тоже в руках посох, но он не опирается на него, а прочесывает землю перед собой, ища неровности, отчего палка слегка подпрыгивает. Нашел хоть что-то? Отец Веспер не отвечает, продолжая изучать землю. В грязи не нетрудно найти беспорядочные следы. Мрачно кивнув, он идет по ним. Когда он достигает подножия холма, облака окрашивает красное зарево второго солнца. Он останавливается, видит развороченную под ногами землю, хмурится. Кто-то могучий вспахал здесь почву, стерев следы с лица земли. Хмурится сильнее. По ту сторону следов нет. Он поднимает глаза, рукой прикрываясь от яркого света. Ничего. Наконец вред находит его и кладет руку на плечо. Он подчиняется вреду и оборачивается, делает глубокий вдох, собирая что-то сказать, но не произносит ни слова, и вместо этого начинает плакать. Долгое время они, двое мужчин, не двигаются, объединенные общим горем. На земле пересекаются их тени, в небе медленно танцуют солнце. В стране суматохи имперского порта ведут спорт трое Волны лижут скалы. Люди обмениваются сплетнями и оскорблениями, они переходят из рук в руки быстрее, чем товары. За внешней недружелюбностью скрывается странная привязанность. Каждому довелось пережить достаточно, чтобы не реагировать на неприязнь другого. У каждого есть свой секрет. Одна из них – женщина, годы тому назад сбежавшая с юга. Когда пали ее соратники, она нашла силу в их смерти, чтобы двигаться дальше. Иногда ей снится то время, и она просыпается со вкусом сырого мяса на губах. Другой – мужчина, ворующий товары, избывающий их как свои собственные. Третий – ни женщина, ни мужчина. Смертным это существо кажется женщиной средних лет. И что с того, что ее волосы не особо густые, а кожа светлее, чем у кого бы то ни было? Ничего необычного для живущих за пределами сияющего града. Эти трое скрывают свою истинную суть, избегая агентов крылатого ока, рыскающих на окраинах. Пока они продолжают спорить и ругаться, над ними пролетает небесный корабль, быстрый, невидимый. Двое ничего не замечают. Третья резко закидывает голову, будто в макушку осою жареное. — Ты там в порядке, Нелл? Она молчит. Другие не могут увидеть овивающую ее сущность. Обычно первые прячут каждую ее частицу глубоко внутри смертной оболочки, защищая от злого мира. Но связь между ними остается. слабой будто намеченные акварелью паутина, скорее воспоминаний, отголосок, нежели реальность. И хотя каждый из них слегка отличается от других и от оригинала, иногда на мгновение они могут вновь стать единым целым первое замирает. Ощущает дисгармонию, смешение, путаницу, переплетение множества временных линий, которые сами располагаются в правильном порядке. Короткий миг дышит свободно, спокойно. Затем возникает сжение, и эти ощущения прекращаются. Линии сущности тают, а сознание разделяется и сжимается. В общем, пауза длится едва ли дольше удара сердца калибрии, но этого хватает, чтобы информация незамеченной перенеслась через океан. Эти усилия причиняют первую невыносимую боль, но импульсы легко контролировать. Сейчас в десятке других мест искажаются лица, прерывается речь, затем все вновь возвращается в норму. «Не жалую Джеки», — отвечает Нелл. «Кажись, скоро будет буря». «Думаешь?» Нелл поднимает взгляд на совершенно чистое небо и чешет живот как бы невзначай. «Шкуры чую. Буря уже началась. Причем большая».